Глава двадцать шестая «Ты думаешь, это так просто?» — эмоционально реагирует на мой вопрос, залип Гриллсет. «Я не могу просто взять и, ткнув любую на бум точку, открыть портальное окно. Адрес рассчитывать нужно, и чем дальше он от нас, тем сложнее. Ну, то, что это не просто я понимаю», — поясняю рунному магу. Но тот же сам сказал, что в последний момент изменил координаты прыжка и портанулся к нам на стену, а не к Дерику. Новичок в нашем поселении — полезный персонаж. Этот молодой дрог оказался одаренным рунным магом. Этого он устроил взрывы на стене темно-эльфийской армии, а потом сбежал к нам и даже успел немного помочь в защите стен. У меня даже были мысли переманить такого специалиста по имени Калач из поселения крепости с названием Кремль, что расположен в городе. Путь туда не близкий и довольно опасный, но с недавно открытой опцией возрождения стоило бы попытаться, особенно ради возможности к телепортации, энергобатареек, оружия и связи с другими поселениями. Но теперь у нас есть свой рунный маг, и его навыки более развиты, чем у того же Калача. Оказывается, Залип немало решений подсказал Дарику, в его совместных с другими магами и своих личных разработках. Но и за калачом можно смотаться. Два рунных мага лучше одного. «Так там было-то несколько сотен метров», — фыркает Филипп. «Начеркать по-быстрому координаты к такому перемещению все равно, что плюнуть на шаг от себя дальше. А начальный адрес мы с Дариком вместе высчитывали». Он давал безопасную точку, ориентируясь по месту, и то я не был уверен, что выживу по прибытию, а то, что предлагаешь ты, так это как, представь, тебе кладут в руку шишку и завязывают глаза, какое-то время крутят вокруг своей оси, а остановившись, ты должен бросить шишку, бросить метко, в узкое дупло на стволе сосны, что растет на противоположном краю густого леса. И ты не знаешь не только, на какой высоте находится дупло, но еще и понятия не имеешь, что это дерево вообще существует, только предполагаешь. Как-то сложновато. Чешу затылок и отхлебываю отвар, приготовленный Варварой Павловной. Вкуснотища. Залип грилсет с удовольствием прикладывается к своей кружке, затем подтверждает. «Я о том». «И как тогда быть?» — задаю ему вопрос. «Быстро менять адрес выброски телепортом, его точность может пригодиться. И во время противостояния с захватчиками нашей планеты особенно, мы сможем неожиданно появляться в непредсказуемых местах недалеко от их отрядов или военных баз». «Ну, смотри», — начинает рассуждать и объяснять Грил. «Есть несколько способов рассчитать адрес выхода из телепорта. Самый простой — это когда рунный маг выбирает начальной точкой, например, себя». И от этого, отталкиваясь, вычисляет координаты выхода из портала. Это легко и быстро, если речь идет о коротких расстояниях, особенно если они в зоне твоей видимости. Если дальше, то нужно заранее знать расстояние до точки и ландшафтный рельеф. Обычно это место маг заранее посещает и делает замеры, а совершить прыжок в Салепую равносильно самоубийству. Другой способ основывается на взятии за начальную точку расчета центра планеты. Такой вариант намного сложнее. Грил прерывается на новый глоток взвара, затем продолжает. Требует он серьезных исследований самой планеты, подготовки, расчетов. Делается это не в одиночку, а специальными научными гильдиями. Тут такие вряд ли найдутся, и уже на основе всех полученных знаний и расчетов появляется модель пространства, своеобразная планетарная координатная сетка точек отсчета, из которых нулевой или начальной является центр Земли, На ее основе можно устанавливать на планете целую транспортную портальную сеть. А если понадобится переместиться в нестандартное место, то рассчитать его через модель пространства проще, чем вычитывать далекую точку первым способом, при котором вряд ли получится попасть на обратную сторону планеты. Что без проблем совершается с помощью готовой планетарной координатной сетки. Минусом данного способа является невозможность расчета удаленных от планеты точек выхода. А есть способ рассчитать выход из портала где-нибудь в космосе, на другой планете, или, например, в вражеском корабле, интересуясь уродного мага. Можно это сделать, и используя сеть планетарных координат, но очень недалеко. И работает это как при первом способе, ненадежно и опасно. Но развитые расы, имеющие выход в космос и успешно исследующие его, составляют другую сеть координат. Это модель космического пространства со своими опорными точками. В нем она составная, исследовав какой-нибудь участок неизведанной ранее галактики. Перерыв на новый глоток взвара. А делается это специальным разведывательным корпусом, что и осуществляет замеры пространства и тел в нем находящихся. В общем, новый участок можно добавить к основной базе модели, тем самым расширив ее. Также в эту сеть легко встраиваются и модели сетей планетарного типа, чтобы с помощью одной базы рассчитывались портальные переходы не только в открытом космосе, но и на планетах, что там расположены. «Хм, последний способ мне больше всего нравится», — проговариваю я. Только я так понимаю, он нам не светит. Что уж говорить, если даже со вторым способом требуется куча энтузиастов и несколько лет исследования. «И оборудование», — дополняет Грилл, — «планету неплохо бы просканировать до ее центра». А так ты прав. Последний способ нам не светит, если только... Дру задумывается. «Если...» — подгоняю его. «Если только не воспользоваться уже готовой моделью космического пространства». И каким образом мы можем воспользоваться готовой моделью, уточняю, у Грилла? Например, у кого-нибудь ее украсть? Мы еще немного обсуждаем тему телепортации, а затем переходим на другие возможности рунных магов и просто умеющих работать головой разумных. Грила заверяет... что нашклепать накопители энергии не является проблемой. И даже в виде инновационного изобретения Дерека и Ко, энергоячейки или энергобатарейки, как я их называю, можно сделать. Только необходим нужный материал и несколько разумных с прямыми руками. А вот оружием, которым хвалился Сэм, обзавестись самим не получится, если только мои соратники по испытанию сами не отдадут. «Братишка, ты скоро уже? Мы же вместе полетать хотели!» Потерпи чуток, мне самому не терпится. В итоге через некоторое время оставляя Грила вместе с Борисом, которого я подключил к обсуждению. Остается решить некоторые тонкости по размещению конструкций, связанных с будущей большой стационарной площадкой для арки телепорта. А мой зам в этих вопросах намного компетентнее меня. Со мной за руку идет Мэри, а следом птиц, что периодически бросает свое ко на вопросительные или приветственные ку встречных долобаев. Те за последнее время отъелись и раскачались до размеров кабанов, здоровые и силище чувствуются в каждом движении. Как мне сообщил Борис, эти бобры берсеркеры прорыли целую сеть туннелей под абзацем, некоторые из них они расширили в рост человека». По ним можно пробраться с одного края поселения до противоположного быстрее, чем на поверхности, обходя все постройки. Хоббиты задумываются из камня, что используется в крепостной стене сделать широкие плиты, обжечь их и выстилать ими пол, стены и потолок в туннелях, да и помещения там расширить в некоторых местах можно для разных нужд, и даже придумать специальные дорожки для колесного транспорта. Туру нахожу в поле за крепостной стеной, рядом с ним Маруся, жующая хапку цветов. «Братишка, да ты романтик! Раздобыл для любимой вкусные цветочки!» «Это малявки носит!» И действительно, замечаю группу детишек, бегущих к нам. В их руках по букетику сопровождает их внучка Гуха верхом на хирсе. «Я привык видеть среди детей в нашем поселении только гоблинов и хоббитов». Но то, что среди этих замечает человеческих мальчика и девочку, меня удивляет, откуда они у нас. Девчушка помладше остальных ей лет пять, ну максимум шесть, вырывается вперед и бежит прямо ко мне. — Дядя Максим, тетя Мэри! — запыхавшимся звонким голосом обращается она, подойдя почти вплотную, заглядывает нам в лица, прикрываясь от солнца ладошкой. — Скажите им, чтобы маленькие желтые цветочки не давали Маруське. Ее пальчик указывает на других детей, в букетах некоторых из них можно заметить те самые маленькие желтые цветочки. «А что с ними не так?» – осторожно интересуюсь я. «Так у коровки животик от них болеть будет», – отвечает девочка так, словно это знают все, но почему-то задают глупые вопросы. Хм, принимая задумчивое выражение лица, словно умудренный эксперт, Мэри хихикает, глядя на меня, и выдает. «Тебе не идет это выражение, выглядишь комично». «Ну, спасибо. Буду стараться выглядеть как дурачок». <смех> в конце фразы принимая глупое выражение лица с широкой улыбкой. Мэри снова хихикает, Харири тоже прыскает. А вот девочка стоит серьезная и ждет ответа. «Анютка, человек, шестой уровень». Откуда у нее мог взяться шестой уровень? Бабочек с очком ловила или лягушек и головастиков в пруду глушила? Не, вряд ли. Над головастиками и лягушками скорее издевался мальчик по имени Ванютка, что имел седьмой уровень. — Кто ж его так обозвал-то? — А ты откуда знаешь, что у Маруси от этих цветочков живот болеть будет? — спрашиваю у Ванютки. — Так это... Глаза ее вспучиваются, словно я фигню полную спросил, а потом зависает, задумавшись. — Это... знаю. Не надо коровьих давать. И вот эти тоже. Язык у нее большим станет, и губы. Девочка вырывает из рук вонютки один из цветков, вернее, стебелек с несколькими цветочками желтыми. Зверобой растение, чешу в затылке. А это случаем не та травка, от которой животик болит, интересуюсь у нее. Нет, конечно, она другая вот. Мне в лицо пихает другой стебелек с желтыми цветочками. Если они и отличаются от первых, то не скажу, что намного. Немного форма лепестков и листочков. Лютик, растение. «Получается, крови вообще нельзя давать желтые цветы? Никакие? То язык вспухнет, то хвост отвалится?» — уточняю, у девочки. Маруся на это недовольно фыркает, словно поняла, о чем речь. Атура обходит вокруг свою суженую, удостоверяет, что ничего не отвалилось. «Некоторые другие можно. Скажите им, чтобы не давали эти. Я перевожу взгляд на Харири. Та пожимает плечами. «Не знаю, что можно таким животным есть, а что нельзя». «А зачем вы вообще стали корове цветы таскать?» «Так тетя Варвара Павловна сказала, что Марусю нужно цветочками кормить, чтобы молоко вкуснее было. Вот дети ломанулись обрывать все подряд», — отвечает внучка Гуха. «А что она молоко давала уже?» — удивляюсь я. Думала, она никого не подпустит к себе, и лакомство обломится только Туру. «Нет еще», — качает Харири головой. «Но тетя Варвара Павловна сказала, что даст обязательно». «Ясно». — Ну, вы к девочке прислушайтесь, — советую гоблинше. Возможно, она действительно знает, что говорит. — Хорошо, — кивает та. — Прослежу, чтобы желтые цветы не давали. А вы что собрались делать? — Летать, — с удовольствием отвечаю я. Атур тут же эффектно раскрывает свои огромные крылья под восторженные взгляды детей. Когда я усаживаюсь на тура, Мэри скармливает Маруси пучок цветов, натасканных детьми, и приговаривает, улыбаясь и бросая косой с хитринкой взгляд на меня. «Марусь, ты тоже со временем крылышки себе отрастишь?» Тут и шутка, и намек, мол, ей воздушный транспорт не помешает. «У такого перспективного парня, как я, девушка не должна оставаться без колес. Тфу, крыльев. Ух, в нашу семью нужна вторая... Второй летающий пет. Да, я против, что ли? Если знают, какие травки скормить буренки, чтобы та себе крылья отрастила, то пожалуйста. А если не знают, то... то что?» Либо нужно узнать эти травки, либо мне придется найти другое летающее существо. Чтобы было удобно сидеть на питомце, приходится съехать ему на поясницу. А руками схватиться за густую длинную шерсть, что располагается по спине, начиная от вторых плечей. Не просто схватиться, а намотать на кулаки, тур не против. Разгон, мощный взмах крыльев и сильный толчок накачанных лап питомца бросает его и наездника вверх. Тут же следует еще один взмах, и еще часто, быстро. Крупные канаты богрящихся мышц на новой паре верхних конечностей и спине вздуваются еще сильнее. Благодаря этому широкие и длинные кожистые крылья загребают и толкают под себя большой объем воздушных масс, или даже не толкают, а толкаются об эти воздушные массы. Земля отдаляется, а дух захватывает. Вжух! Прямо над нашими головами проносится Гаврюша, чуть не задевая крыльями. Скальный дракон, обогнав, поворачивает голову, чтобы посмотреть на нас, и уходит в крутой вираж, меняя направление и высоту полета. С разных сторон доносятся восторженные возгласы хоббитов и ему. «Ага, играть хочешь? Сейчас догоню!» Итур устремляется вслед за драконом, набирая постепенно скорость. А тот, развернувшись, снова проносится мимо. «Вжух!» Эй, да и только скорость полета прокачать, и ты сразу поймешь, кто тут царь неба, кожаная курица переросток. По мне туры так неплохую скорость набрал, и она постепенно нарастает все сильнее. Может, при полном разгоне максимальной скорости дракона не достигнет, и, скорее всего, у моего питомца маневрировать с такой же легкостью пока не получится. Но это уже офигенный результат, и перспективы явно на лицо. Пока Тур пытается догнать Гаврюшу, выполняя те же виражи, только на меньшей скорости и по более широкой дуге, я наслаждаюсь видами. В Абзации продолжают застраивать свободную площадь и перестраивать здания для очередной модернизации. Из центра поселения поднимается широкий столб дыма, смешавшегося со столбом пара от котлов и жаровин. Там работают несколько печей. Вижу, как Варвара Павловна вместе с женой Гуха контролирует молодых поваров, жестикулируя и на что-то указывая. Мудоражущие аппетит ароматы вместе с приятным запахом сгорающих дров разносятся по воздушному пространству и достигают моих ноздрей. И носатура, так как раздается урчание его желудка, от которого по телу питомца пробегает вибрация, значит после полета сразу пойдем в столовую. Пролетаем мимо работающих на скалах хоббитов, в спину доносится восторженно писец писец. Разумные мельтешат внизу, словно муравьи. Вижу несколько тренирующихся отрядов, состоящих из представителей разных рас. Сейчас их подготовкой занимается дед и еще один мужик, что появился в нашем поселении недавно. Знаю, что после за них должен взяться Скорпион. Бывший лидер Фаталити преподает рукопашный бой и полезные неожиданные приемы против вооруженных противников. Инструктор от Дроу должен взяться за ребят и девчонок завтра. У него программа по физ и боевой подготовке на целый день. Охотники тащат здоровую тушу какого-то существа, скорее всего, мутант. Гоблины научились готовить мясо измененных животных, пальчики оближешь, то ли маринад какой, то ли еще что. В реке занимается ловлей рыбы, в этом деле преуспевают муу, а сумрачные кошки чуть ли не переселились к реке и пожирают каждую выловленную рыбу голодными глазами, выпрашивая угощение. Вон они расселись вдоль берегов рядом с рыбаками. Те, кому надоело ждать своей очереди к халявной рыбке, отошли к более каменистому берегу. По крупным валунам пробрались чуть ли не на центр русла. Там в некоторых местах поток воды сильнее, одно мельче. А здесь кошки, благодаря своей ловкости, сами вылавливают рыбу. В лесу продолжается работа лесорубов, а также лесопилок. Раньше, помню, готовые стройматериалы и бревна до поселения таскали деревянные механические големы хоббитов. Но сейчас древесные стволы никто до крепости не тащит. Их спускают в специальные туннели под землей, вырытые долобаями. Они же и занимаются скоростной транспортировкой по ним готовых материалов до абзаца, прямо к месту строительных работ. Вместо вырубки замечаю Яну с Яном. Наш маг природы что-то колдует над пеньками, замечаю, что некоторые из них пустили вверх длинные ветви, восстанавливает лес. Я слышал, что он и так быстро залечивает свои раны, выращивая новые деревья в местах вырубки, но этой скорости недостаточно, чтобы успеть за нашими потребностями, а я, значит, помогает лесу. Хм. Нужно будет все-таки переманить на свою сторону светлых эльфов. Хотя бы часть, они предрасположены к магии природы и вообще способны к выращиванию всякой зелени. Вот пусть и займутся полезным делом, они строят нам козни. Мимо колдующей Яны пробегает группа мальчишек и девчонок с лукошками, полных ягод и грибов. Они убегают от здорового кабана». «Эй, а чего Ян стоит и ничего не делает? Этот кабан их стопчет и разорвет!» Но, приглядевшись внимательней, замечая некоторые детали. Дети на бегу хочет, а на спине кабана восседает какой-то мальчишка-хоббит, раскручивающий над головой ивовый прутик и тоже ржет. Фух, сразу успокаиваюсь. Похоже, малец как-то умудрился приручить грозное животное. Струны напряжения отпускает. Продолжая наслаждаться полетом жизнью, а также неспешно размышлять о дальнейших планах. Вот же я тебя догоню, братишка, держись крепче. И тут Тур использует способность «Звериный рывок. Несмотря на приобретенный обвес в виде крыльев, возможность сильно ускориться осталась, успевая вцепиться в шкуру питомца крепче и прижаться своим телом к его спине. Как ух-е! о Еху! Поселение абзац. В небе раздается хлопок. «Интересно». Задается вопросом Кнор, обнимающий за талию Оксану и задирающий в небо голову. Он скорость звука преодолел. «Хрен его знает», — отвечает о лежащий в гамаке скорпион и жующий травинку. Но дракона обогнал в миг, хрычет и проспорил. «Ну, так это способность была, а не природная скорость», — возмущается разведчик. «Так-то моя Гаврюша Тура как детё малое обходит». — Способности никто не запрещал, — парирует мак льда. — Пусть твой дракон тоже применяет и обгоняет питомца Макса. Спорта было, что Турна наберет большую скорость и обгонит Гаврюшу. Так и вышло. Вероника потягивается, опираясь спиной на Серегину грудь, и произносит. — Какой славный день! Со всеми проблемами разобрались. Надеюсь, новые появятся еще не скоро. Можно расслабиться. — Твою мать, что это? — пялясь в небо, произносит Саня-стрекоза. То, что происходит дальше, заставляет задрать голову к небу уже всех жителей поселения Дикий писец, Да и не только их, а всех, кто находится на планете. Гром, треск и непонятный гул. Сквозь темнеющие и меняющие на необычные цвета облака начинаются проявляться огромные темные силуэты. «Это огромные мутанты личинок жуков?» — торопела спрашивать Серега. «Формой похоже», — бормочет Хрыч. «Но, боюсь, это что-то технологичное, и оно...» По страшнее всяких жуков. — Космические корабли, — выдыхает Вероника. — Их много. Что же будет? — Жаль, не получится докинуть камешком, — озадаченно произносит пиздум, сжимая свою прощу. — А то точно бы сбил их, чтобы звезды ночью не загораживали. — Значит, нужно строить гигантскую прощу, — предлагает Гондон. — С хранителем беда, — раздается голос Дианы Старс. — Что опять с этим придурком? — поворачивается к ней Скорпион. «Вон!» — девушка указывает в сторону. И все посмотревшие туда видят хранителя. Тот стоит прямо словно столб, тело чуть подрагивает, руки свисают плетьми, голова задрана к небу, рот приоткрыт, глаза молочно-белые, то ли закатил их так сильно, то ли просто побелели. «Могу попробовать пальцем глаз ему покрутить и вернуть зрачок на место», — предлагает Гондон. «Ты чего? Не надо этого делать!» — отвечает на это Вероника. «Мало ли!» «Ну, так я не дурак, сначала плюну на палец, чтобы, значит, чистым был, про гигиену и санитарию всякую знаю. Рот ему хотя бы просто прикройте», — бросает Скорпион, — «а то залетит туда что-нибудь, а хранитель подавится и умрет, а мы все откатимся на первый уровень». В этот момент из крупных космических кораблей в небе начинают появляться более мелкие, разлетаясь в стороны и приближаясь к поверхности планеты. Похоже, началось вторжение.